Эпидемия живых мертвецов. Глава первая. Поразительные события, произошедшие на острове Абилоне много лет назад и приведшие к самому драматичному и самому изумительному событию в мировой истории, никогда не были обнародованы. Даже смутные слухи о том, что произошло в островной республике, считались вымыслом или плодом воображения, поскольку правда ревностно и тщательно скрывалась. Даже пресса Острова сотрудничала с официальными лицами в их намерении сохранить абсолютную секретность относительно происходящего. И вместо того, чтобы извлечь выгоду из этого события, газеты просто объявили, как того и требовало правительство, что на острове вспыхнула неизвестная заразная болезнь и что был введен самый строгий карантин. Но даже если бы невероятная новость была объявлена миру, я сомневаюсь, что публика поверила бы в это. В любом случае, теперь, когда эта новость осталась в прошлом, нет причин, по которым эта история не должна быть рассказана во всех деталях. Когда всемирно известный биолог доктор Гордон Фарнхем объявил, что открыл секрет продления жизни на неопределенный срок, мир отреагировал на эту новость по-разному. Многие люди открыто насмехались и заявляли, что доктор Фарнхем либо впал в маразм, либо его неправильно процитировали. Другие, знакомые с достижениями доктора и его репутацией сторонника консерватизма, выразили свое убеждение, что каким бы невероятным это ни казалось, все должно быть правдой, в то время как большинство были склонно относиться к этому заявлению доктора как к шутке. Такова была позиция почти всех ежедневных газет. Воскресное приложение в шутливой, саркастической или пародийной форме печатали необоснованные и нелепые истории с обильными иллюстрациями, претендующие на то, чтобы выразить взгляды и заявления доктора по этому вопросу. Только одна газета, надежная, консервативная и несколько устаревшая «Эскаминер» сочла нужным напечатать заявление биолога дословно и без комментариев. На сцене Водевиля и по радио в моде были шутки, основанные на предполагаемом открытии доктора фарнхема популярная песня, в которой бессмертие и ученый были ведущими темами, звучала со всех сторон и постоянно. В полном отчаянии доктор фарнхем был вынужден обнародовать подробное заявление о своем открытии. В этом он ясно указал, что он не утверждал, что узнал секрет продления человеческой жизни на неопределенный срок. Для того, чтобы доказать, что он это сделал, было бы необходимо поддержать жизнь человека в течение нескольких столетий, и даже тогда лечение могло бы просто продлить жизнь на определенный период, а не навсегда. Он заявил, что его эксперименты до сих пор ограничивались низшими животными, и благодаря его лечению... Он смог продлить их нормальную продолжительность жизни в 4-8 раз. Другими словами, если бы лечение одинаково хорошо работало с людьми, человек прожил бы от 5 до 8 сотен лет. Достаточно долго, чтобы соответствовать представлению большинства людей о бессмертии. Определенные люди, по словам доктора, имена которых он отказался раскрыть, проходили его лечение. но его эффект еще не стал доказательством его утверждения он добавил что лечение было безвредным что в нем фигурировал химический препарат введенный в организм и что он готов лечить ограниченное число людей если они захотят поэкспериментировать и проверить эффективность его открытия для доктора фарнхема который был скуп на слова как в разговоре так и в письме и который редко выдавал что-либо для публикации, это заявление было необычным, и, как утверждали его сторонники, доказало, что он уверен в своей позиции. Но такова психология обычного человека, что совершенно логичное и прямое объяснение биолога, вместо того, чтобы убедить общественность или прессу, послужило поводом лишь для того, чтобы вызвать еще большую бурю насмешек на его голову. Вокруг его лаборатории собирались толпы любопытных. Куда бы он ни пошел, на него пялились, над ним смеялись и за ним наблюдали. На каждом шагу фотокорреспонденты нацеливали на него камеры. Не проходило и дня, чтобы в прессе не появлялась какая-нибудь новая юмористическая или саркастическая статья, а его фотографии появляются вместе с изображениями мошенников, убийц, светских разведенок и борцов за призовые места в иллюстрированных бульварных газетах. Для Фарнхэма, человека со скромными привычками, его застенчивостью и воспитанностью, все это было пыткой. И, наконец, не в силах больше терпеть нежелательную публичность, он собрал свои вещи и тихо и тайно ускользнул из метрополии, доверив секрет своего пункта назначения, лишь нескольким своим самым близким друзьям ученым на какое то время его исчезновение вызвало некий ажиотаж и еще одну сенсационную новость для прессы и общественности но через короткое время о нем и его предполагаемом открытии забыли доктор фарнхем однако не собирался отказываться от своих исследований и экспериментов и вместе со своим предположительно бессмертным зверинцам, а также тремя престарелыми изгоями, которые предложили себя для лечения и которые согласились остаться с ученым на неопределенный срок за большую зарплату, чем когда-либо они получали раньше, быть перевезенными на остров Абилоне. Здесь он был совершенно неизвестен и вряд ли кто-нибудь из жителей когда-либо слышал о нем или его работе. Он купил большую заброшенную сахарную плантацию и думал, что здесь сможет продолжать свою работу незаметно и без помех. Но он не принял во внимание своих трех людей подопытных. Эти достойные люди, обнаружив, что их лечение дает свои результаты и что они остаются, так сказать, стойкими годами и силой и совершенно убежденные, что они будут продолжать жить вечно, не могли удержаться от хвастовства этим фактом перед теми, кого встречали. Белые жители слушали и смеялись, считая парней немного сумасшедшими, в то время как цветное население относилось к пациентам доктора с суеверным благоговением и было убеждено, что доктор Фарнхем был самым могущественным и внушающим страх человеком. Тот факт, что его тайные причины пребывания на острове просочились наружу, однако не помешали работе доктора фарнхема как он опасался. Интеллигентные люди, которые, конечно, были в меньшинстве, в шутку ссылались на то, что они слышали, когда встречались с ученым, но никогда не спрашивали его всерьез, была ли в этой истории хоть капля правды, в то время как большинство избегало его как самого сатаны и обходили его территорию стороной, за что он был благодарен. но, с другой стороны, у него не было возможности испытать свое лечение бессмертия на других людях, и поэтому он был вынужден продолжать свои эксперименты с низшими животными. Довольно рано в ходе своих экспериментов он обнаружил, что хотя его лечение останавливало разрушительное действие времени на позвоночных, и существа или люди, которых лечили, потенциально могли жить бесконечно, все же это не вернуло им молодость. Другими словами, субъект, обработанный его сывороткой, оставался в том же физическом и психическом состоянии, в котором находился до проведения лечения, хотя в определенной степени наблюдалось увеличение развития мышц, повышенная гибкость суставов, размягчение затвердевших артерий и большая активность. Возможно, из-за того, что жизненно важные органы не работали на пределе своих возможностей, чтобы предотвратить старение. Таким образом, самому старому, с точки зрения возраста, из испытуемых доктора было по внешним признакам за 90. Его точный возраст был 93 года, когда он проходил курс лечения, или именно так, как он выглядел, когда два года назад он подвергал свое древнее тело инъекциям доктора. Его десны были беззубыми, его редкие волосы были седыми. его лицо было морщинистым и узловатым как грецкий орех, и он был согнутым сутулым и с тощей шеей. Но он отбросил очки, он мог видеть не хуже любого человека. Его слух был острым, и он был таким же живым как сверчок и физически сильнее, чем был в течение многих лет. и он ел, как моряк. Насколько он или ученый могли видеть, он будет находиться в этом состоянии до конца, если не случится несчастный случай, потому что каждый день его кровяное давление, температура, пульс и дыхание тщательно регистрировались, его кровь исследовалась под микроскопом, и до сих пор ни малейшего признака каких-либо изменений в его состоянии и ни малейшего признака, Увеличение возраста обнаружено не было.